подтвердил указ царя Бориса 1597 года, который дал хозяевам более широкие полномочия по отношению к их холопам по контракту к кабальным холопам. 1 февраля 1606 года вышел другой указ, касающийся беглых крестьян, покинувших владения, к которым были прикреплены, из-за того, что не получали от хозяев помощи в голодные годы. Поэтому этому указу владелец терял право требовать беглых обратно, если прошло более пяти лет. Это означало, что крестьяне, выехавшие до 1601 года, в большинстве случаев в южные пограничные районы и осевшие там в боярских и дворянских поместьях, должны были оставаться у своих новых хозяев. Очерки, том 3, страница 498. Дмитрий наградил своих главных военных сторонников в кампании против царя Бориса Донских казаков, но в дальнейшем отказался от их услуг и взял с собой в столицу только небольшой казачий отряд. Казацкие предводители – Ожидали от Дмитрия иного отношения. Им хотелось играть активную роль в правительстве. Поэтому терские казаки, не принимавшие участие в походе 1604 года, выдвинули собственного претендента на трон, к которому также присоединились донские казаки. Он назвал себя царевичем Петром, якобы сыном царя Фёдора. Такого никогда Не существовало Даже неделю, поучившись в хорошей школе в Гоще и пообщавшись с западно-русской, литовской и польской знатью, Дмитрий понимал значение образования и планировал посылать молодых русских за границу для учебы в иностранных университетах. В этом он опять следовал политике царя Бориса. На некоторых его подданных Личность и действия Дмитрия производили благоприятное впечатление. Он был доступен для народа и часто гулял по московским улицам без охраны и всякой помпы. Многие русские, однако, особенно из высших классов, критиковали его подобные манеры, противоречившие сложившейся московской традиции. Кроме того... Как духовенство, так и миряне были недовольны пренебрежением Дмитрия православной церковью и ее правилами. Несмотря на то, что он хранил в секрете свое обращение в католичество и представлял себя православным, он редко посещал церковные богослужения и не соблюдал постов. Его расположение к иностранцам, особенно к полякам, и милости им оказываемое, раздражали многих русских, которые чувствовали себя оскорбленными. Враги Дмитрия, особенно бояре, искусно использовали в пропаганде против него народное недовольство. Затевая заговор против Бориса и подготавливая появление самозванца, они видели в Дмитрии средства для свержения Бориса и хотели сделать из него марионеточного царя, от чьего имени они бы правили Московией. Их сразу же постигло разочарование, поскольку Дмитрий всерьез намеревался стать правителем и имел достаточно способностей и жизненных сил, чтобы добиться своего. Тогда бояре решили, что им необходимо, пока не поздно, избавиться от Дмитрия. Уже на следующий день после вступления Дмитрия в Москву Князь Василий Шуйский через своих людей начал тайно информировать москвичей, что настоящий Дмитрий умер в Угличе в 1591 году, а трон занимает бессовестный самозванец. 23 июня замысел Шуйского был раскрыт. Его арестовали и судили с Собором Духовенства, Бояр и Посадских. Его приговорили к смерти. Однако Дмитрий заменил смертный приговор на ссылку. Еще до того, как Шуйский добрался до места ссылки, его простили и позволили ему вернуться в Москву.